Москва эзотерическая. Москва. Сколько веков уже стоит она на своем месте, и не уничтожили ее ни вражеские набеги, ни политические перемены. По мнению исследователей, наша столица, как и Рим, является вечным городом, ибо строилась она по законам биоэнергетики, по эзотерическим и оккультным канонам. Москву часто называют «третьим Римом», Многие исследователи недаром сравнивают ее с Римом, Константинополем и Иерусалимом. Так Рустам Рахматуллин в книге «Две Москвы» или «Метафизика столицы» 2008 год пишет, «Москва, как до нее Константинополь, есть одновременно центр святости и благочестия». Тайны Кремля. Конечно, одно из главных столичных мест силы — Кремль. Это центр государства российского. Здесь сосредоточены силы, которые явно или невидимо влияют на нашу жизнь. Крепость, название Кремль, появилась не ранее XIV столетия, возникла в XI веке. Строилась она на Боровицком мысу, между Москвой-рекой и Неглинной. На протяжении многих столетий русские князья возводили здесь палаты, башни и соборы. При этом советовались с мудрыми людьми. Поэтому кремлевские башни сориентированы на семь планет под 12 знаками зодиака. Это способствует гармоничному развитию города, который с самого начала стоял на святом месте. И не зря правители Руси избрали Москву и Кремль с его благоприятной атмосферой своей резиденцией. Известный исследователь Вадим Бурлак утверждает, что под водовзводной башней Кремля Лежит так называемый центр изначалья, особое место силы, подпитывающее город энергетикой. Без такого центра, пишет Бурлак, в книге «Таинственные версты Москвы» 2004 год, якобы не выжить селению, не иметь славной и долгой истории, и будет короток век его. Вражеские набеги, мор, пожары, землетрясения, наводнения или другие беды превратят селение в руины. А люди навсегда покинут те руины и предадут забвению. Водовзводная башня, прежнее ее название Свиблово, была заложена в 1488 году. Лишь в семнадцатом столетии она получила свое нынешнее название благодаря установленной внутри сооружения специальной машине, качающей воду, которая по свинцовым трубам распределялась по всему Кремлю. Так появился первый московский водопровод. Гипотезу о том, что в подземельях кремлевских башен скрыты тайники, в которых хранились, а, возможно, и теперь хранятся, сокровища, спрятанные здесь некогда российскими монархами, высказывали в разное время различные исследователи. Первая башня с тайником появилась в 1485 году. Летопись гласит, что 29 мая сего года Заложена на Москве реке Стрельница у Шешковых ворот, а под нею выведен тайник. Так и назвали башню Тайницкой. Первоначально у башни имелась отводная стрельница, соединявшаяся с ней мостом с тремя арками. В 1770 году Тайницкую башню снесли, так как она мешала строительству нового кремлевского дворца По проекту В.И. Баженова 1737-1799 года. Но в 1776 году она была вновь восстановлена, правда, без арочных сводов. Константина Еленинская башня с отводной стрельницей была выстроена в 1490 году. Вторая отводная стрельница появилась после 1508 года. Обе были разобраны в XVIII веке, так как стали сильно разрушаться. В 1894 году археолог князь Н.С. Щербатов 1853-1929 года разыскал верхний внутристенный ход между Константиной еленинской и Набатной башнями. Сводчатая галерея с бойницами упиралась в лестницу, явно относящуюся к более позднему времени, возможно, возведенную в XVII веке во время ремонта кремлевских зданий. Позже был обнаруженный нижний ход, перегороженный кирпичной стеной. За ней располагался квадратный тайник, в котором лежали каменные ядра, служащие, очевидно, для обстрела противника из Кремля. От угловой арсенальной башни тянутся тайные проходы внутри стен к соседним башням, а также подземный тоннель в сторону средней арсенальной башни. Именно об этой башне упомянуто в летописи за 1492 год. «От фроловские стрельницы и до никольские заложиша подошву и стрельницу под новую над неглинной стояником». Об использовании подземных ходов под Спасской башней нет никаких сведений. Однако, судя по всему, археологу и я Стелецкому 1878-1949 года во время своих исследований удалось отыскать такой ход. В докладной записке МПВО НКВД он сообщает, что планирует пройти подземным ходом от спасской башни до храма Василия Блаженного, близ которого спуск в большой тоннель под Красную площадь, тоннель весьма загадочного назначения. Меж тем о результате этой экспедиции, если она состоялась вообще, ничего неизвестно. Троицкая башня Кремля была построена в 1495-1499 годах. Она очень интересовала Эннес Щербатова, и сразу по нескольким причинам. Во-первых, как гласило предание, в 1812 году где-то под этой башней спрятал свои ценности начальник дворцового управления П.С. Валуев. Во-вторых, в 1852 году, после того, как сильным ливнем была размыта мостовая у подножия башни и произошел провал у ворот, были найдены подземные палаты. Щербатову удалось добиться разрешения на прокладку новой подземной галереи со стороны Александровского сада через Троицкие ворота по направлению к Кремлю. Чутье не обмануло археолога. Проложенный подземный ход привел в палату с белокаменными сводами, в полу которой находился заложенный плитой люк, ведущий в нижнюю палату. Из верхней палаты сводчатый коридор вел в другое помещение, откуда, в свою очередь, можно было попасть в длинный узкий тоннель. После его расчистки выяснилось, что внутри Кремлевской стены тянется белокаменная лестница длиной около 10 метров. Петровская башня была воздвигнута над погребом, куда вела каменная лестница. По всей вероятности, здесь хранился порох. В 1612 и 1812 годах башня подвергалась разрушениям, О тайниках под первой и второй безымянными башнями ничего не известно. Если когда-то они и существовали, то по всей вероятности пострадали в 1547 году при взрыве Пороховой палаты, когда была разрушена часть Кремлевской стены. В 1770 году первую безымянную башню снесли, а впоследствии восстановили ближе к Тайницкой башне. Специалисты считают, что подземные тайники следует искать под стеной между двумя безымянными башнями. Что же касается кладов в тайниках кремлевских башен, то лишь в колодце угловой арсенальной башни были обнаружены два богато украшенных шлема с золотой и серебряной насечками. По-видимому, не все тайники служили именно для хранения сокровищ, как надеются некоторые исследователи тайн Московского Кремля. Рассказывают, что однажды царь Иван Грозный обратился к Василию Блаженному с просьбой указать место для строительства нового собора. Тот выслушал царя и, ничего не ответив, молча вышел. Только у дверей обернулся и поманил за собой одного из царских слуг, привел его туда, где поблизости от церкви Святой Живоначальной Троицы Красная площадь. В те времена она называлась пожаром, а еще ранее Троицкой площадью, заканчивалась глубоким рвом. Там, над дорвом он улегся спать прямо на землю. На том месте царь и велел заложить храм. Зодчие! как того требовала художественная композиция, возвели девять храмов разной высоты, расположив восемь из них вокруг одного, центрального. В 1588 году, когда Василия Блаженного причислили к лику святых, достроили десятую башню в память о знаменитом Юродивом. Даже спустя много лет после смерти великого праведника Москвичи продолжали почитать его, и вскоре весь Покровский собор стали именовать «Храмом Василия Блаженного». После смерти Ивана Грозного Василий явился во сне к его наследнику Федору Иоанновичу и велел замаливать грехи отца в храме Покрова Нарву. Как он пояснил молодому царю, место это выбрано не случайно. Именно там покойный государь казнил множество людей, В сновидениях Юродивый якобы предостерегал Федора Иоанновича. Если убиенные не простят, храм уйдет в землю. Только теперь стал ясен смысл знака, поданного святым Грозному. Когда к власти пришли большевики, они сняли с кремлевских куполов кресты и воздвигли свои символы — красные пятиконечные звезды. В сущности, за этой символикой скрыто нечто большее — крест, Это не только христианский символ, но и знак четырех стихий воды, воздуха, огня и земли. Энергетические линии креста таковы, что служат защитой от негативных воздействий, от злых сил. Звезда тоже очень важный символ, имеющий сильное энергетическое поле, правда, только в сочетании с некоторыми дополнительными элементами. Например, звезда белого цвета дает положительное излучение, символ большевизма, красный цвет, указывающий на низшую ступень энергетики. Это скорее темный каббалистический знак, относящийся к черной магии. Зикурат на Красной площади. У самых стен Кремля на Красной площади высится мавзолей Владимира Ильича Ленина. Само слово «мавзолей» происходит от латинского «маузолеум» на востоке, такие сооружения называют мазарами. Мавзолей представляет собой монумент погребального назначения. Как правило, внутри его находится камера с останками умершего и поминальный зал. Считается, что изначально название дано по имени корейского царя Мавсола в Галикарнасе. Сейчас это окрестности турецкого города Бодрум. Безутешная вдова первой построила для усопшего мужа пышную усыпальницу. Традиция прижилась. Впоследствии мавзолеи появились в Древнем Риме, но особенное распространение получили в восточных странах. Некоторые мавзолеи состоят из множества погребальных склепов. Они могут быть частью других сооружений, к примеру, храмов или трибун, В современных мавзолеях нередко имеются также колумбарии, где устанавливаются урны с прахом. Многие мавзолеи считаются памятниками культуры и архитектуры, а также объектами религиозного поклонения, например, мавзолеи Хивы, мавзолей Киров по Саргадах, знаменитые Гур-Эмир и Тадж-Махал. Мавзолеи строились не только в древности – Уже в двадцатом столетии были сооружены мавзолей Дмитрова в Софии, мавзолей Готвальда в Праге, мавзолей Сухебатора и Чойбалсана в Улан-Баторе, мавзолей мао дуна в Пекине, мавзолей Ким Ирсена в Пхеньяне, мавзолей Хоши-Мина в Ханое, мавзолей Тито в Белграде. Как видите, в основном там хоронили первых лиц в государстве. Идея захоронить в мавзолее Владимира Ильича Ленина – по официальной версии, возникла в среде рабочих и большевиков. После кончины Ленина, якобы направивших многочисленные письменные пожелания в адрес руководства Советской России. Первым это предложение озвучил Михаил Иванович Калинин. Практически все члены правительства проголосовали «за». Один только Лев Давидович Троцкий назвал данную идею безумием. Как мы знаем, кончил он плохо. Большинство современных историков считают, что на самом деле забальзамировать тело покойного вождя пролетариата и положить его в мавзолей придумал никто иной, как Иосиф Виссарионович Сталин. Другое дело, зачем? Подобный вид захоронения не относился ни к христианской, ни даже к славянской традиции. Тут явственно проглядывал Восток, ведь обычай бальзамирования родился в Древнем Египте, а само сооружение было построено в форме Вавилонского зекурата. Есть мнение, что Сталин пытался навязать советскому народу новую религию. Если древнеегипетские культы обожествляли фараонов, то здесь предполагалось придать божественный статус правителям. По словам известного политолога Дмитрия Борисовича Орешкина, большевики намеренно создавали языческий культ, в котором... Источником веры и объектом поклонения являлась мумия обожествленного предка, а верховным жрецом — генеральный секретарь. Мавзолей на Красной площади в Москве действительно долгие годы был объектом поклонения, поток людей, пришедших взглянуть на мумию вождя, не иссякал. Посещение этого места входило в обязательную программу всех экскурсий. И редкий гость столицы не приходил отдать дань основателю советского тоталитарного государства. По мнению некоторых парапсихологов, мавзолей в силу архитектурных особенностей и расположения является мощнейшим концентратом отрицательной энергии, излучаемой им на огромное расстояние. Если среди пришедших к власти большевиков были представители оккультных организаций, а есть основания полагать, что это так, то можно только догадываться, с какой целью воздвигли это сооружение. Есть и мнение, выражаемое некоторыми специалистами по биоэнергетике, о том, что вынос тела из мавзолея нарушит энергоинформационную систему, на которой держится наше государство. Поэтому его нужно оставить на месте, иначе наша держава развалится. Как говорится, без комментариев. Масонские дома Москвы История России тесно связана с историей масонства. К этому тайному ордену по преданиям принадлежали самые выдающиеся люди всех эпох, хотя наверняка мы не можем назвать ни одного имени. Во всяком случае, в российской столице есть несколько архитектурных объектов, якобы имеющих отношение к масонским культам. Самая известная масонская резиденция в Москве – дом Пашкова на Моховой, который, по мнению литературоведов, является тем самым зданием, откуда булгаковские Воланд и Азазелла любовались Москвой. Пашков дом был выстроен в 1784-1786 годах по заказу капитан-поручика лейб-гвардии Семеновского полка Петра Пашкова, 1726-1790 года. Автором проекта предположительно стал знаменитый архитектор Баженов. Согласно легенде, архитектор специально отвернул свое детище от Кремля, якобы в отместку Екатерине II, с которой у Баженова не ладились отношения. В 1839 году дом был приобретен казной для Московского университета. С 1843 года здесь размещался дворянский институт. Затем здание было передано Румянцевскому музею. По преданиям, здесь в XIX веке проходили собрания тайного общества масонов. Возможно, именно это послужило для Булгакова мотивом ввести здание в сюжет. Ныне же Пашков дом – известен как знаменитая «Ленинка» или «Российская государственная библиотека». К масонским же постройкам относят и старое здание Московского университета, основанное Михаилом Васильевичем Ломоносовым 1711-1765 года и графом Шуваловым 1727-1797 года. Другие масонские дома столицы — это здание английского клуба на Тверской, 21, и дом Юшкова, Мясницкая, 21, который называли масонским храмом. Еще одно здание, историю которого связывают с масонством Меньшикова башня в Архангельском переулке возле Чистых прудов. Башня получила свое название в честь светлейшего князя Александра Даниловича Меньшикова 1673. 1729 года, с Петра I. Собственно, это не башня, а церковь Архангела Гавриила. Ранее на этом месте стояла деревянная церквушка XVI века. Князь Меньшиков, приобретший усадьбу на Мясницкой, был там частым прихожанином. В 1704 году, по его приказу, деревянный храм снесли и принялись возводить новое здание – Меньшикова башня, так предпочитали именовать ее москвичи, разительно отличалась от других московских построек того времени. Она была одним из самых ранних зданий в городе, выстроенных в стиле барокко. Ее венчал тридцатиметровый шпиль с флюгером в виде ангела, парящего с крестом в руке. В одна тысяча семьсот восьмом году были установлены часы куранты, отбивавшие каждые четверть часа, а в полдень звонившая во все 50 колоколов. Отличительной чертой церкви Архангела Гавриила была высота — 81 метр. Она на 3 метра превышала даже колокольню Ивана Великого, являвшуюся одной из основных достопримечательностей Москвы. Горожане, не благоволившие к царскому фавориту Меньшикову, поговаривали, что он нарочно распорядился воздвигнуть такой высоченный храм, чтобы их уязвить, и заставить почувствовать себя ничтожествами. Впрочем, князь Меньшиков прожил здесь недолго. В 1710 году, перебравшись в Петербург, куда его назначили на должность генерал-губернатора. Башня осталась без присмотра и начала ветшать. Летом 1723 года приключилось сразу два драматических события. 13 июня один из служивших в храме священников После вечерней службы упал замертво прямо на паперте. А на следующий день началась гроза. В церковный шпиль ударила молния, и здание загорелось. Сгорел весь деревянный верх, а часы с колоколами рухнули вниз, проломив своды. Это привело к гибели многих людей, которые пытались спасти церковные ценности. Полстолетия Меньшикова башня простояла полуразрушенной. В 1770-е годы ее начали восстанавливать на средства Гавриила Захарьевича Измайлова. О нем очень мало известно, говорили, что он происходил из богатого рода, владел домом на Мясницкой и был масоном. Так или иначе, в ходе реставрации Меньшиковой башни верхний ярус заменили округлым куполом, а шпиль сделали винтовым, и теперь он напоминал пламя свечи. Вместо белокаменных статуй ангелов с орудиями страстей поставили вазы. Говорят, здание по указанию Измайлова также было украшено масонскими символами, эмблемами и изречениями на латыни. Башню, по легендам, неоднократно использовали для масонских собраний. В 1852 году митрополит Филарет приказал уничтожить масонскую символику, но сделано это было только в 1863 году, и то их сбили или заменили лишь частично. Шпиль же, похожий на свечное пламя, сохранился, как и вазы, и фигуры со свитками в руках над южным входом, правда, надписи на свитках стерты. На улице Казакова, близ метро Курская, находится заброшенный особняк, принадлежавший когда-то графу Разумовскому. Говорят, Алексей Кириллович Разумовский, 1748-1822 года, был масоном. Улица Казакова до революции звалась Гороховской. Здесь строились богатые особняки с парками, тянувшиеся до самой Яузы. Точно неизвестно, кто проектировал дворец Разумовского. Называют имена архитекторов Казакова, Львова и Менеласа. Есть и версия, что автором проекта являлся английский архитектор Чарльз Камерон 1745-1812 года, занимавшийся также строительством загородной усадьбы Разумовских. Говорят также, что все упомянутые архитекторы были масонами, как и граф, владелец дома. Во всяком случае, эксперты обнаруживают здесь массу элементов, свойственных российской масонской архитектуре XVIII столетия, например, ротонды. С другой стороны, имеются и детали, не вписывающиеся в масонскую традицию, к примеру, открытая лестница, ведущая с улицы прямо во внутренние покои, коридоры, заканчивающиеся тупиками. Рассказывают, что некогда дворец Разумовского был одним из самых великолепных зданий Москвы. Графу он обошелся в астрономическую по тем временам сумму в четыре миллиона рублей золотом. Все было из бронзы, хрусталя, дорогого стекла. Подоконники были изготовлены из лазурита. Сам Алексей Кириллович считался одним из самых образованных людей России. Он учился у лучших российских и европейских профессоров. Разумовский увлекался ботаникой, минералогией, собирал экзотические растения, камни различные раритеты, которые привозили ему со всех концов света. Именно в московском особняке хранилась большая часть коллекции. По преданию, граф проводил какие-то опыты, используя экспонаты своей коллекции. Его сыновья этого не одобряли. Один из них утверждал, что отец «знается» с самим дьяволом. В итоге он сошел с ума и умер в монастыре. Второй же после смерти отца. Продал дворец буквально за бесценок одесскому купцу Юркову. Затем в нем размещался приют для сирот. В 1999 году главный корпус усадьбы был передан Российской академии художеств. Всего через несколько месяцев в здании приключился пожар, нанесший серьезные повреждения. Сегодня часть помещений отведена Министерству спорта, туризма и молодежной политики а также музеи физической культуры, а часть пустует. Главное здание фактически превратилось в руины. Несколько раз усадьбу начинали реставрировать, но по разным причинам работы прекращались. Московские пирамиды. Не только в древности и в средневековье формировалась эзотерическая и сакральная карта столицы. Это продолжалось и при советской власти. Сталин, как известно, не был чужд оккультным знаниям. Говорят, что он планировал перестроить Москву в виде гороскопа. Для этого была спроектирована кольцевая линия метрополитена с 12 станциями и 9 высоток в качестве планет. ВДНХ и Останкинская башня должны были представлять собой пояс астероидов. Кстати, высотки и кольцевая линия метро были построены одновременно. Постановление номер 53 Совета министров СССР о строительстве в городе Москве многоэтажных зданий было подписано Иосифом Виссарионовичем Сталиным 13 января 1947 года в год празднования 800-летия столицы. Сталинских высоток изначально должно было быть не семь, а девять. Восьмую высотку планировали построить в Зарядье. Там должен был размещаться наркомат тяжелой промышленности, но впоследствии вместо наркомтяжпрома возвели гостиницу «Россия». Центральное место среди высотных зданий предстояло занять Дворцу Советов, который строился на месте взорванного храма Христа Спасителя, в свою очередь построенного на месте бывшего Алексеевского монастыря. С этим связана любопытная легенда. Вот что пишет И.М. Любимов в книге «Малознакомая Москва», 2003 год. инокини Алексеевского монастыря закончили последнее богослужение. Монастырская утварь погружена на подводы, а настоятельница монастыря, игуменья, все не появлялась. И вдруг, неожиданно выйдя из кельи, приказала приковать себя цепями к дубу. Заранее подготовленные, верные ей инокини – Желание и немедленно исполнили. Отказ игуменьи покинуть монастырь власти расценили как бунт, как неповиновение указу Николая I, поэтому настоятельницу освободили от пут и насильно выдворили за ворота. Обернувшись, она произнесла: "Стоять здесь, ничего не будет. Дворец Советов так и не достроили". Позднее Здесь более 30 лет размещался бассейн Москва, а ныне вновь стоит храм. Фундаменты всех девяти высоток заложили в один день. Практически все они строились вдоль Садового кольца, как бы обрамляя исторический центр столицы. В 1950 году Сталин отдал приказ каждую из башен должен венчать шпиль со звездой. Тогда и появились в народе название «Семь пирамид» и «Московская корона». Квартиры в жилых высотках получали только самые заслуженные, в основном крупные военные и партийные работники. Причем, чем выше был ранг жильца, тем выше был этаж, на котором располагалась его квартира. О московских пирамидах ходило немало слухов и легенд. Так рассказывали, что в главном здании МГУ Подвалы тянутся вниз на огромную глубину. Фактически, под землей там существует еще одно здание. Кроме того, тайный переход будто бы соединяет университет с дачей самого Сталина. А на третьем подвальном этаже МГУ расположена криогенная камера для охлаждения почвы. Если она перестанет работать, то здание попросту обвалится. В шпиль гостиницы «Украина» якобы вмонтирована пусковая ядерная установка. Еще в каждой высотке есть потайные комнаты и коридоры, где работают сотрудники госбезопасности, в основном занимающиеся подслушиванием разговоров простых смертных. О здании МИДа говорили, что его верхний ярус не каменный, а фанерный, и что каждый год 31 декабря Туда поднимаются рабочие и подкрашивают стену. И все дело в том, что неправильно подсчитали затраты на строительство, а на последний ярус денег не хватило. Вот и построили его из фанеры. По другой версии, Сталин увидел здание без верха и велел срочно его достроить, чтобы не походило на немилые его сердцу небоскребы Нью-Йорка. ВВЦ. Проект Атлантов. Всероссийский выставочный центр в Москве, бывшая ВДНХ, до сих пор является одной из самых больших столичных достопримечательностей. Между тем, мало кто догадывается, что с этим грандиозным памятником советской эпохи связано множество оккультно-мистических историй. Указ об организации ВСХВ, Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, был подписан Сталиным. 17 февраля 1935 года на Втором Всесоюзном съезде колхозников-ударников проект будущей выставки поручили разработать архитектору Вячеславу Константиновичу Алтаржевскому 1880-1966 года. Неизвестно, сам ли он до этого додумался или кто-то подсказал, Но первоначальный генеральный план комплекса напоминал солнечную систему. Центром выставки являлась площадь механизации. По форме она походила на солнце. Вокруг расположились девять планет-павильонов. По другим данным, площадь механизации символизировала древо жизни, от которого отходили четыре дороги источника. По задумке архитектора, На площади должна была возвышаться огромная фигура Владимира Ильича Ленина. Вся система была заключена в правильный восьмиугольник, христианский символ обновления и райского блаженства. Кроме того, в проекте были зашифрованы многочисленные символы христианской, буддийской и индуистской мифологии. Знатоки-эзотерики утверждают, Помпезные с колоннами здания ВДНХ являлись на самом деле культовыми святилищами. Марксистская философия представляла собой не что иное, как культ материализма. Воплощением материи в сознании масс являлась пища, мясо, молоко, хлеб. В их части были воздвигнуты храмы. Кстати, за годы войны на территорию ВСХВ не упала ни одна вражеская бомба. Словно неведомые оккультные силы охраняли это место. Увы, Олторжевскому так и не удалось до конца воплотить свой замысел. Он был арестован и сослан в лагерь под Воркутой, где ему пришлось строить бараки для заключенных. Дорабатывать проект выставки поручили другим специалистам. В 1942 году Олторжевского освободили. Он вернулся в Москву и вновь оказался в милости у вождя, лично консультируя Сталина по вопросам высотного строительства. По слухам, до самой своей кончины архитектор так ни разу и не побывал на выставке достижений народного хозяйства и не полюбовался на свое детище. Прежний генеральный план действительно изменили радикально. Так из центра, с площади механизации, убрали скульптуру Ленина, которая должна была появиться там по первоначальному проекту. А на месте, где должна была выситься статуя самого Сталина, открыли фонтан дружбы народов. 16 позолоченных девушек, как бы плывущих по кругу в хороводе, символизировали союзные республики. Почему 16? Первоначально в состав Советского Союза входила и Финляндия. Впоследствии республик осталось только 15. До сих пор Ходят споры о количестве скульптур, обрамляющих фонтан. Кстати, у приезжих из бывших союзных республик есть традиция фотографироваться у фонтана рядом со своей землячкой. И еще существует поверье, если встать у фонтана под определенным углом и загадать желание, оно непременно исполнится. Чудотворными свойствами наделяют люди и фонтан «Золотой колос». У него имеется и другое неофициальное название — «золотой фалос». Рассказывают, что если стоять под его струями, то у мужчин многократно увеличивается потенция. По преданию, один грузин два часа плавал в фонтане, пока его не забрала скорая, вызванная доброжелателями, опасавшимися за здоровье будущего секс-гиганта. Одним из самых известных символов ВДНХ — являлась и знаменитая скульптура Мухиной «Рабочий и колхозница». В 1961 году, после полета Юрия Гагарина в космос, неподалеку от главного входа установили монумент «Покорителям космоса», а на площади механизации — копию ракеты, на которой первый космонавт облетел вокруг Земли. Она была установлена на том самом месте, где архитектор Алтаржевский — собирался разместить статую Ленина. Откуда взялась эта советская символика? Почему не приняли проект Олторжевского? Возможно, подсказку следует искать в Уральских горах. Не так давно в СМИ появились сообщения о том, что скромному учителю физики из села Петропавловка удалось обнаружить в районе Таганая несколько сот наскальных рисунков, среди них изображения животных, людей разных рас и даже целые композиции. Одна из них, изображавшая мужчину и женщину, подозрительно напоминала рабочего и колхозницу. Над ними нависал каменный выступ с профилем мужского лица, черты которого явно принадлежали вождю всех народов Иосифу Виссарионовичу Сталину. А за выступом виднелась изогнутая стела. Точь в точь памятник покорителям космоса с той же ВВЦ. Еще одна каменная композиция изображала морскую волну, откуда тянулась человеческая рука, держащая шкатулку. По мнению Уварова, все это представляло не что иное, как наследие погибших Атлантов. Мол, жители Атлантиды оставили для нас важную информацию, закодированную в различных образах, высеченных в камне. Можно предположить что в окружении Сталина были люди, обладающие оккультными знаниями, в том числе и унаследованными от атлантов. И именно они посоветовали вождю создать культовый комплекс, способный усилить власть большевиков. Не случайно было выбрано место, оно не подходило для жизни, зато вполне годилось для отправления темных магических культов но для того, чтобы система работала, создавая энергетические вибрации, воздействующие на окружающую среду. Все ее элементы должны были быть согласованы между собой в определенном порядке. Возможно, этим и объясняется отсутствие статуй пролетарских вождей. Они могли нарушить гармонию пространства. Скорее всего, Алтаржевского убрали с глаз подальше только по той причине, что он занялся самодеятельностью. Кто знает, как сложилась бы судьба страны, если бы строительство осуществилось по первоначальному плану. Так или иначе, ВВЦ в прошлом ВДНХ всегда являлась одним из самых легендарных и культовых мест в Москве. Недаром действие популярного фантастического романа Дмитрия Глуховского «Метро-2033-2005 год» начинается именно на станции ВДНХ. Это своего рода точка отсчета, начало всех начал гигантского мегаполиса.